«О, преподобная госпожа!» — обратился он ко мне. «Тут что-то не так». Я расспросил слугу сторожа. Это, правда, его лошадь всегда была очень спокойной. «Должно быть во всем виноват Гомотшен. Вокруг него кишат демоны. Не ездите к нему, с вами случится несчастье. Возвращайтесь в Гангток. Если вы не можете ехать верхом, я отыщу для вас носилки». Пришел другой слуга. Он зажег ароматические палочки и светильники на алтаре. Иоанн Гден, которому было тогда только 15 лет, забился в угол и заливался горькими слезами. Примечание тибетский мальчик Лама, приемный сын автора. Этот спектакль придавал мне вид умирающий, я рассмеялась. — Перестаньте, — сказала я. — Я еще не умерла. Демоны тут ни при чем. Гомбдшен не злой человек. Почему же вы его боитесь? Пообедаем пораньше, а потом все ляжем спать. Завтра увидим, что нам делать. Два дня спустя Гомбдшен, узнавший ее о моем приключении, прислал мне для путешествия к нему черную кобылу. Переход был совершён без происшествий. Козьими тропами, петлявшими по заросшим лесом откосом, мы объехали на красивую поляну подножия почти отвесного обнаженного склона, увенчанного изрезанным гребнем почти черных скал. Немного ниже кромки гребни развивались флажки, указывающие местоположение пещер отшельника. Лама спустился навстречу до половины склона, чтобы приветствовать меня в своих владениях, и затем проводил, но ну, не к себе, а в другой обитель, расположенную по извилисой тропинке примерно на километр ниже его собственной. Он приказал принести большой котелок чая, приправленного маслом, и разжечь на земле в центре комнаты костер. На слово «комната» может дать неправильное представление о предложенном мне помещении. Необходимо дать разъяснение. Речь идет не о доме, не о хижине, но о небольшой пещере с закрытой стеной из каменной кладки. В этой стене вместо окон были проделаны два отверстия, каждые 20 сантиметров. Несколько досок, грубо обтесанных топором и связанных друг с другом полосками мягкой коры, служили дверью. Ничем не защищенные окна зияли в пустоту. Стемнело почти сразу после нашего прибытия в обитель. Мои мальчики приготовили мне постель, расстили в одеяло прямо на голом камне, и Гомт Шен увел их на ночлег в хижину, по его словам, примыкающую к его жилищу. Оставшись одна, я вышла из пещеры. Ночь была безлунной. Во мраке только белесая масса ледника в конце долины проступала из непроглядной тьмы, да устремлялись в звездное небо черные пики над головой, Внизу раскинулась кромешная тьма, из недр ее доносился рог от далекого потока. Тропинка такая узкая, что на ней едва умещались ноги, вилась по самому краю обрыва над пропастью. Я не отважилась отойти от пещеры в темноте. Пришлось отложить знакомство с окрестностями до завтра. Я вернулась и легла. Не успела я завернуться в одеяло, как пламя моего фонаря вспыхнуло и погасло. Слуги забыли наполнить резервуар керосином. Я не нашла спичек под рукой, и, не привыкнув еще к конфигурации своего доисторического логова, не смело двинуться, боясь расшибиться об острые камни. Пронизывающий ветер дул в окно и дверные щели, Звезда смотрела на меня через амбразуру напротив моего ложа. А если бы я мог умереть в этом уединении, я был бы доволен своей участью.